Глава вторая В Академии мы с Авеллой распрощались, признав почетную беговую ничью. Я двинулся к себе в комнату, стараясь удерживать разум в боевом режиме. После того, как сбежала нация, я намного многое в себе перестал закрывать глаза. «Хорошо говорить, я такой, какой есть, пока все в твоей жизни решают другие...» А тебе остается лишь плыть по течению, пусть и довольно бурному. Но рано или поздно приходит время действовать вопреки. И тогда с удивлением замечаешь, сколько в тебе слабого и мерзкого. Как будто стоишь впервые в жизни перед зеркалом и думаешь. Ну и урод. Я начал битву с собой на всех фронтах сразу. Я не хотел спокойно сидеть и ждать нации с войны, с которой она может и не вернуться. Я точно знал, что не смогу стать сильным. Но поверил, что ценой неимоверных усилий смогу научиться сильным быть. Или сломаюсь. Пусть так. В конце концов, это моя жизнь, и у меня есть право делать с ней все, что угодно. Остальные уже наигрались. Я прописался на стадионе, где заставлял свое слабое тело умирать каждый день. Задыхаясь, бегал круги. Когда в глазах темнело, я заставлял себя увидеть далеко впереди стремительно бегущую нацию, видел вьющиеся на ветру черные волосы и ускорял бег. Турник не поддавался мне две недели, вгоняя в отчаяние, но потом дело внезапно пошло. Что-то в моих мышцах сдалось. Может, поняли, что беззаботных кликов мышкой больше не будет? Началась другая пьеса. Сегодня я мог уверенно подтянуться восемь раз. Тренировки с Лариотисом тоже начались сразу. Я настаивал, чтобы он учил меня жестко. И Лариотис учил. Первый бой не занял и секунды. Через неделю я научился держать удар. Еще через одну наносить удары, несмотря на утратившие чувствительность руки. Но самое сложное было не в победе над телом. Лариотис зря разозлился. Я прекрасно понимал, на кого собираюсь замахнуться. Знал, что эти люди убивают тайно, из-под тяжка. А это означало, что мне нужно было научиться сохранять бдительность. Не позволять мыслям скакать с пятого на десятое. Постоянно смотреть и слушать, постоянно ждать нападения и быть готовым не защититься, а убить в ответ. В этой битве мне помогла Вэлла. Ее магия дыхания стала для меня якорем, привязывающим к здесь и сейчас. Вдох, выдох. Почувствовать, как воздух наполняет тело и покидает его. Дыхание — то, что происходит с тобой сейчас. Вдох. Выдох. И я здесь. А чехарда сумбурных мыслей остается в стороне. Вдох. «Эй, ты! Полезный!» Крик настиг меня из зала недалеко от комнаты. Я резко развернулся, слегка согнув колени, готовый упасть, прыгнуть, ударить, побежать. Отметил ярко-красным маркером мысль «Нужно заглядывать за поворот, прежде чем делать шаг». Прописал эту мысль в расширенную память, чтобы потом перечитать раз сто. Все это промелькнуло фоном, а здесь и сейчас я был готов к бою. У окна в расслабленной и уязвимой позе стоял Зован, брат Авеллы. Тот, у которого я отработал меч. Не то мой враг, не то друг. С этим я пока не разобрался. Рука у него зажила, и теперь он был без повязки. Чего напыжился? фыркнул он. Выглядишь как придурок. Сюда иди, разговор есть. Первым делом я заглушил в себе все порывы. Как я выгляжу плевать, пусть хоть вся академия, глядя на меня, со смеху покатывается, Главное, что я готов и собран. Вдох. Выдох. Я медленно разжал кулаки и выпрямился. Вторым порывом было подойти. Так всегда было. Делай, что говорят, и, возможно, избежишь проблем. Но это нужно оставить в прошлом. Я не раб, чтобы кидаться на зов хозяина. Вдох. «Выдох». «Что за разговор?» Зовон отлепился от подоконника, почувствовав, что я не собираюсь подчиняться. «Слышь, я не навязываюсь, но если хочешь прожить подольше, выслушай». «Не угрожаю», — добавил он после паузы. Я выдержал еще один вдох и выдох, после чего подошел к Зовану. Тот огляделся и полушепотом сказал. Есть одно местечко на окраине Зана. Я там вчера был с девушкой. — У тебя девушка есть? — удивился я и тут же обругал себя мысленно. Опять поддался случайной мысли. Какое мне дело до его девушки? Зован почему-то смутился и отвел взгляд. — Ну, как бы да, не суть. Там был Герлим. Внезапно. Он очень редко выползает. С тех пор, как дом в городе сгорел, он из поселка носа не кажет. А тут сидит в трактире недешевом и напился в хлам. Я случайно мимо проходил и услышал, как он говорит какому-то забулдыге «Скоро этот щенок заплатит за смерть моего сына!» И засмеялся. Его прям трясло всего. Испуг. Его невозможно предотвратить, коли уж родился слабаком. Но можно научиться быстро его подавлять. Вдох — сила и спокойствие. Выдох — страх и слабость. Я посмотрел в глаза Зовану. «И что?» Тот кивнул. «Знал, что ты спросишь. Ответ?» «Ничего, так просто поболтать захотелось». «Приятно было поболтать», — кивнул я в ответ, постаравшись взглядом выразить благодарность. «Но почему вдруг ты...» Я специально не договорил. Следил за реакцией Зована. Он опять смутился, отвел взгляд. «Кланы в тебе нуждаются». «Ложь». «Правдивая, но ложь». Что-то другое заставляло Зована мне помогать. Что-то, вызывавшее в нем чувство вины. «Спасибо», — сказал я. Зован, дернув плечами, ушел. А я еще немного постоял у окна. Герлим, Человек, который, по моей милости, лишился дома и сына. Он не простит и не забудет. Чего же мне ждать? Я заставил себя выдохнуть, страх. Чего ждать? Ничего. Быть готовым ко всему — это да. Что, Мортегар? Когда дошло до реальной опасности, поджилки затряслись. Может, забьешься в угол и порыдаешь, а оно все как-нибудь само разрешится? Я пошел к себе дыханием, разгоняя тревожные мысли, заставляя себя концентрироваться на каждом шаге, каждом движении, звуке. И не зря. Когда я положил руку на каменную дверь и призвал печать, сзади послышалось сопение. Кто-то подкрался ко мне слишком близко, чтобы счесть это случайностью. Сердце припустило во всю прыть, и я развернулся так быстро, как только мог.